Хорошая наука. Этюд. В понедельник все были несколько взволнованы неожиданным событием. В соседней Слободке в ночь на воскресенье зарезали в саду четырех человек. — Прям почем зря стали резать, — сказал кузнец, прибежавший из своей кузницы в фартуке и в валенках послушать, что рассказывали два митьки, как всегда первые, принесший это известие. «Да за что же они их, ироды?» сказала, всплеснув руками, старушка Аксинья. «Сад им общество сдало, восьми человеком!» «Да промахнулась, сказал рыжий Митька. «Взяли с них триста, а там яблок-то оказалось на большие тысячи, но испугались, что те много пользуются. Надумались было отнять сад, либо надбавить цену, Ставил черный Митька, а те говорят, раньше чего глядели, и ружья наставили на них. Ну, те отступились, а ночью пришли до четырех и прирезали. Ловко! крикнул Андрюшка, сбив картуз назад сющегося расчесного вихра. На него оглянулись. Чего ты, домовой? Ай уж ошалел совсем, прости господи, сказала старушка Аксинья, держа на груди руки под холстяным фартуком и повернувшись к Андрюшке. А что ж, сказал Андрюшка и, сплюнув, отошел в сторону. Да чего, зверел народ, господи, батюшка! Прям звери дикие. Ему теперь за копейку ничего не стоит человека зарезать. Мудрость какая!, сказала Андрюшка, сев в стороне на бревно. На него не обратили внимания, только Аксинья повернулась к нему, что-то хотела сказать ему, очевидно, сильное, потому что у нее дрожали губы но потом с гневом отвернулась, ничего не сказав.